После моего поступка у них просто не оставалось другого выхода, кроме как оказать яростное, отчаянное сопротивление загнанного в клетку хищника. Если сзади только глубокая яма с воткнутым в нее частоколом, а впереди плотная стена вооруженных до зубов охотников, то зверь всегда бросается вперед. Таков природный инстинкт, ибо только в этом случае... У него есть потенциальный шанс спастись, очень часто практически равный нулю, но все же. Скорее почувствовав, чем услышав опасно для меня передвижение внутри ресторана, я вскинул перед собой руку с крепко зажатым пистолетом и спустя мгновение всадил две пули в неосторожно выпрыгнувших из зияющей дыры выбитой витрины ОМОНовцев. Они как подкошены взмахнули в воздухе руками, Скользнули замечательными подошвами своих шнурованных хаганов по мокрому от падающего снега асфальту. Последний раз в жизни глотнули свежий весенний ветер, ударивший им в лицо, и тяжело упали на тротуар. Со всех сторон слышались пронзительные крики прохожих, спешно удаляющийся стук каблуков, рев набирающих скорость автомобилей. чьи водители стали невольными свидетелями кровавой бойни в самом центре Львова. Они спешили как можно быстрее покинуть страшное место, каждую секунду рискуя закончить свою ни в чем не повинную жизнь от шальной пули. Обидно умирать ни за что. Я успел заметить, как из припаркованных прямо напротив входа в Асторию двух микроавтобусов и одной черной «Волги» Хлопнув дверцами, вывалились наружу сразу несколько ребят в черных масках, которые сами по себе уже наводили необъяснимый ужас на неискушенных в крутых разборках обывателей. Зато каждый из них четко усвоил — это свои. И я не удивился, когда, стремительно свернув за угол, вдогонку услышал пронзительный крик, обезумевший от увиденного тетушки. Он там, там, за углом, у него пистолет. Но матерые профессионалы уже давно просчитали все возможные варианты развития ситуации. Я пробежал не более пятнадцати метров вперед по улице, уже собрал все оставшиеся силы для финального броска в длинный проходной двор, так соблазнительно манящий темным провалом подворотни, совсем рядом, в пяти-семи метрах, как сзади пронзительно взвизгнули тормоза, раздался скрежет, пошедший южом по мокрому асфальту резины, и с точностью до секунды в мою сжимающую стечкин руку и в левую ногу одновременно вошли, влетели, вгрызлись две пули. Пистолет беспомощно выпал, сразу провалившись в решетку канализационного коллектора, а скошенно на бегу нога неловко подвернулась, отчего я сначала завис в свободном полете, а спустя мгновение грузно обрушился всеми своими и семью-десяти-восьмию килограммами на холодный мокрый тротуар. От удара головой о поребрик у меня в мозгах снова взметнулись разноцветные искры и опять пронзительно завыла в барабанных перепонках. Но не успел я посочувствовать самому себе. Насчет простреленных конечностей, как и мою и без того вывихнутую шею, крепко придавило чье-то, вероятно, сделанное из легированной стали колено. — Не двигайся, падла, лежать! — Давайте браслеты! И моя несчастная рука вместе со здоровой была резко заломлена назад. Лязгнули замкнувшиеся в кольц наручники Тяжесть колена пропала, но тотчас в самый позвоночник больно уперся ствол автомата. Вот и все. Первое отделение концерта по заявкам глухонемых радиослушателей прошу считать закрытым. Занавес. Вставай. властно скомандовал кто-то у меня за спиной. Не на пляже. Я осторожно перевернулся на бок и посмотрел вверх. Перед носом у меня были три пары шнурованных агенов, шесть ног и три автомата УЗИ. «Да как же я...» «Быстро!» — лявкнул Амоновец и больно пнул меня в грудь. Дыхание сбило, и я, как выброшенный на берег карась, начал беспомощно хлопать ртом и шевелить губами, пытаясь насытить свой организм таким нужным кислородом. Получалось, прямо скажем, с дьявольским трудом. Через раз... Но зато, случайно скользнув взглядом по лодыжке, я, к удивлению, не обнаружил на ней мокрого следа от крови, которая, если следовать логике, уже должна была вовсю сочиться из простреленной ноги. — Хм, очень интересно. Рук, залобленных назад и крепко скованных наручниками, я видеть не мог, поэтому просто вслепую попробовал пошевелить пальцами. Шевелились. Правда, причиняя невыносимую боль... Но и этого уже было достаточно, чтобы понять, кости целы. Стоящий рядом омоновец сразу обратил внимание на мою возню. Глаза его, торчащие сквозь вырезанную щель, в черной облегающей маске, слегка прищурились. Не иначе как улыбаются. — Не бойся, резиновые, — хмыкнул он. — Пули, говорю, резиновые. Хм, повезло тебе, урод. — А вот дружкам твоим... Жопа. Встать, падла. Стоявший рядом с ним Битюк, по-моему, не очень разделял мнение товарища вступить со мной в какие-либо объяснения. он резко нагнулся, схватил меня за шиворот, как оболезлого кота, и рванул вверх. Спустя секунду я стоял вертикально, но всё ещё не в силах полностью опереться на правую ногу. Хотя в любом случае сильный ушиб от резиновой пули гораздо предпочтительней нежели пуля настоящая. До свадьбы заживет. Но вот доживу ли я сам до этой самой свадьбы? Вопрос. Поживем, увидим. В спину снова уперся ствол автомата, чья-то сильно рука подхватила меня с одной стороны и потащила обратно за угол, ко входу в ресторан. Там уже собралась небольшая толпа, плотно обступившая место, где я вместе с громилой вывалился через витрину Астории. Осколки на тротуаре были, но вот не выпавшего вместе со мной парня, ни тех двоих, что я подстрелил из безвременно сдвинувшего в канализации Стечкина, не было. Наверное, уже успели загрузить у микроавтобус и увезти во свои аси. Из двух рафиков на месте находился только один. «Волга» по-прежнему была здесь. Рядом с ней стоял полковник Жаров, внимательно наблюдал за мной, повязанным его орлами по рукам и ногам, с разбитым в кровь лицом, застегнутыми в браслеты руками, одна из которых почти не работала, и вдобавок еще сильно хромающего на одну ногу. Действительно, было бы поменьше-менее странно, если бы я смог в одиночку смыться от десятка бойцов ОМОНа, хотя надо реально смотреть на вещи». «Шанс у меня все-таки был, но сплыл». В машину его буркнул Заров, кивнув на микроавтобус. «Вы...» — он ткнул волосатой лапой, в стоящих рядом с ним бойцов. «Дождетесь ментов и все им объясните. Никаких протоколов и никаких вызовов. Если возникнут вопросы, пусть звонят мне. Поехали!» Полковник запрыгнул на переднее кожаное сиденье рядом с водилой, тоже одетым в штатское, и громко хлопнул дверью. Вряд ли он ожидал такого сопротивления со стороны застигнутых врасплох во время обеда трех сотрудников теневой власти. Меня затолкали в автобус, в котором сиденья располагались не поперек кузова, а вдоль затемненных окон, очень грубо кинули задницей на потертый кожзаменитель. Поряжали с двух сторон автоматами и, вероятно, для порядка пару раз съездили кулаком в челюсть. К стекающим из разодранной щеки и лба темным струйкам крови допалась еще одна, появившаяся из уголка рта. Я умудрился неосторожно прикузить язык, но зубы уцелели. Опять повезло. Сидящий за баранкой боец Завел двигатель, воткнул передачу, и Рафик бодро сорвался с места. В это самое время я вдруг вспомнил про колесника. Шесть тысяч долларов и белую восьмерку. Да, неувязочка вышла. Если он уже приезжал к ресторану, то сам все видел. Ну, а если нет, все равно разберется, что к чему. Не так часто ОМОН проводит задержание прямо в центре города на глазах, У одуревших от испуга граждан. Хотя сильно сомневаюсь, что хоть одно информационное агентство, газета или телевидение смогут докопаться до правды. Что же на самом деле случилось в истории? Что ресторан? Какой ресторан? Ничего мы не знаем. Э, мы вообще не отсюда. Вот так. Как я и предполагал, мы довольно быстро выбрались из Львова и скоренько навострили лыжи по какой-то очень прямой и не особо ухабистой дороге. Все правильно, сматываемся. Интересно, как там себя чувствуют самураи рыжие? Вряд ли они сейчас могут похвастаться гораздо лучшим, чем я, самочувствием. О том, каких дров они успели наломать в ресторане, можно только догадываться. Но понятно, что немалых. «Один корея с чего стоит? А если ему дать время выхватить оружие? А если позволить достать рукой или ногой кого-нибудь из ближайших парней? Да...»